Глава третья. Как применять неочевидное мышление для забавы и выгоды? «Тенденции — это прибыль, ожидающая своего часа». Мартин Рэймонд. «The Trend for Caster's Handbook». Около десяти лет назад бармены по всему миру начали предлагать странный напиток, напоминающий молоко, оставшееся на дне миски хрустящих хлопьев, Со вкусом тоста с корицей. Вдохновителем этого напитка был Том Масс, бывший менеджер по маркетингу компании-производителя виски Jim Beam. Масс много лет работал над созданием сливочного ликёра на основе традиционного латиноамериканского напитка Орчата. Его новый ликёр, получивший название Рамчата, представляет собой смесь лёгкого рома, сливок и специй, таких как корица и ваниль. Он не стал моментальным хитом. Уникальная подача, делавшая напиток схожим по вкусу на хлопья для завтрака, в конце концов помогла ему прорваться. Когда ликёр начал набирать популярность, один обозреватель описал его как идеальный выбор для тех, кто хочет выпить что-то нетрадиционное, но не хочет краснеть от алкоголя. К 2014 году сочетание изобретательных рекламных акций и поддержки барменов помогло Ramchatte заработать пятую часть доходов на американском рынке сливочных ликёров стоимостью 1 млрд долларов. В некоторых регионах напиток начал превосходить по продажам давнего лидера категории Diageo Baileys Irish Cream. К 2019 году ликёр стал одним из самых популярных в социальных медиа спиртных брендов, набрав более 36 млн просмотров на своём канале в YouTube. Сегодня отраслевые эксперты считают, что этот напиток изменил правила игры не только благодаря входящим в его состав ингредиентам, но и благодаря их сочетанию. Ramchatta служит примером успеха, который приходит от сочетания силы наблюдения с пониманием поведения потребителей и тенденций. Три культурных тренда могут объяснить в ретроспективе, почему Ramchatta стала так популярна. Первый растущая приверженность потребителей к натуральным продуктам с интересными предысториями. Второй рост числа развлекательных кулинарных программ на телевидении, вдохновляющих на домашнее творчество. в частности, в приготовлении коктейлей. Третий обострившийся в Соединённых Штатах интерес к латиноамериканской культуре и её наследию. Конечно, легко соединить все предпосылки, оглядываясь назад. Хотя мы зачастую видим вокруг себя отдельные элементы в ускоряющемся мире, но не всегда понимаем их непосредственную практическую ценность. Однако, чтобы оценить возможную выгоду, требуется немного больше, чем просто выявление и описание тренда. Самые ценные тенденции те, что вдохновляют на действия. Введение в перекрёстное мышление. Тенденции могут сигнализировать о том, что следует отказаться от существующей линейки продуктов или придерживаться курса в том направлении, которое ещё не окупилось. Или же они способны подсказать вам, что пора переключиться на изучение новых навыков. Вы можете получать такие сигналы и делать подобные выводы благодаря перекрёстному мышлению, методу соединения разрозненных концепций и убеждений, касающихся не связанных друг с другом областей, для создания новых идей или продуктов. Есть 4 способа эффективно задействовать перекрёстное мышление. Первый сосредоточиться на сходстве. Второй принять идеи, возникшие по счастливой случайности. Третий углубиться в незнакомое. Четвёртый иметь гибкие убеждения. Перекрёстное мышление, метод 1. Сосредоточиться на сходстве. Когда бывший исполнительный директор Coca-Cola Джеф Данн стал президентом Bolt House Farms, Он вошёл в сельскохозяйственную компанию стоимостью в миллиард долларов, которая совершила переворот в продаже моркови, создав так называемую мини-морковь с плодами длиной 2 дюйма, и тем самым удвоив потребление этого корнеплода в Соединённых Штатах. К сожалению, к тому времени, когда Дан взял на себя руководство, продажи и обычной, и мини-моркови резко упали, поэтому он обратился за помощью в рекламное агентство Crispin Property, Богуски. CPB в агентстве поразились тому, как много общего оказалось у мини-моркови и нездоровой пищи. «Правда о мини-моркови состоит в том», объяснил креативный директор Амит Фарханг, «что она обладает многими определяющими характеристиками нашей любимой нездоровой пищи. Морковки неоново-оранжевые, хрустящие, их удобно обмакивать в соус, всё это вызывает привыкание». Используя свой инсайт, CPB Plus построила рекламную компанию «Ешь их как фастфуд», вдохновившись маркетинговой тактикой компаний, производящих потребительские товары в мелкой фасовке. На тестовых рынках продажи сразу же взлетели более чем на 10%. Искра, вызвавшая это озарение, возникла из способности команды Фарханга заимствовать успешную тактику в одной отрасли — производства снеков. и применять её к другой сельское хозяйство. Это прекрасный пример не только сосредоточения внимания на сходстве, но и применения силы перекрёстного мышления. Перекрёстное мышление метод второй. Принять идеи, возникшие по счастливой случайности. В середине 1980-х годов во время прогулки от отеля до конференц-центра в Милане Возникла идея создания одного из самых любимых мировых брендов. Говард Шульц был на выставке, представляя компанию «Старбакс», которая в то время поставляла высококачественное оборудование для домашнего пивоварения. По дороге на съезд Шульц был поражён тем, сколько итальянских кофеин эспрессо он миновал. Эти кафе предлагали людям альтернативное место для встречи не дома и не на работе. Вернувшись в Сиэтл, Он убедил владельцев Starbucks создать в городе аналогичную розничную сеть кофеен. Несколько лет спустя он выкупил у них бренд и сделал его глобальным. Рост Starbucks был впечатляющим, но больше всего меня вдохновило то, что он начался с счастливого момента, который Шульц мог и пропустить. Не заметить удачные идеи довольно легко, потому что часто они кажутся неуместными и отвлекающими. По правде говоря, иногда так и есть. Проблема в отсутствии в каждом случае чёткой маркировки. Единственный способ быть открытым для счастливой случайности это приветствовать отвлечения в стратегических целях. Перекрёстное мышление, метод 3. Углубиться в незнакомое. Несмотря на постоянно расширяющуюся вселенную средств массовой информации, Мы склонны смотреть одни и те же шоу, посещать одни и те же сайты, читать одни и те же журналы и газеты, потому что нам кажется комфортным всё знакомое. Но что если бы мы этого не делали? Что если бы вы так не делали? В главе 1 я упомянул удовольствие от чтения журналов, адресованных целевой аудитории, к которой вы не относитесь. Это один из многих способов обратить внимание на незнакомый мир. Другой Намеренно бродить по необычным местам, будь они совсем рядом или там, куда вы долго летели на самолёте. Углубиться в незнакомое значит идти в магазин новым путём или отправиться в ближайший ресторан пешком, а не на машине. Это значит попробовать печенье, приготовленное из муки на основе сушёных сверчков, или остановиться и внимательно посмотреть на стенную роспись, мимо которой вы, возможно, проходили много раз. Незнакомое раскрывает наш разум, и помогает стать более инновационными. Бесцельные блуждания помогают получить неожиданный опыт. Перекрёстное мышление метод четвёртый. Иметь гибкие убеждения. Я всегда жил в городе, как и многие другие горожане, старался понять тех, кто живёт за его пределами. Сельские жители казались мне менее культурными, менее разнообразными и менее открытыми к новому. Я верил в это большую часть своей жизни, вплоть до того вечера, когда наконец понял, что могу ошибаться. Был конец ноября 2015 года, и я только что посмотрел финальную часть сериала Голодные игры. Выходя из кинотеатра, я размышлял о других научно-фантастических фильмах и сериалах, которые люблю: Звёздные войны, Матрица и Игра престолов. Их объединяет одна поразительная деталь: Их герои обычные люди, часто относительно необразованные, которые борются с угнетающим правящим классом, напыщенных всезнаек. В этих историях деревенские люди хорошие парни, а горожане плохие. В одном мгновении я вдруг понял, как несправедливо отвергать мнение людей, основываясь исключительно на месте их обитания. Мир, как сговорился любыми способами побудить нас укрыться в безопасности наших собственных убеждений, даже когда мы чувствуем, что они неверны. Алгоритмы в социальных сетях выдают истории, с которыми мы согласны. Файлы куки на сайтах предсказывают, что мы хотели бы увидеть или купить. Политики из разных лагерей утверждают, будто истина требует, чтобы кто-то был неправ, тогда мы будем правы, а те, кто не согласен с нами, окажутся нашими врагами. Что если бы у нас хватило смелости передумать? Что если бы нас можно было убедить? Что если, услышав весомый аргумент и не согласившись с ним, мы допустили бы возможность того, что человек, видящий мир иначе, не обязательно идиот? Некоторые мнения кажутся настолько противоречащими нашим собственным, что нам трудно их обосновать на любом уровне. Однако открыться различным точкам зрения вполне возможно. Вставив себя на место других людей, воображая их историю и причины поведения, можно увидеть мир под новым углом. Неочевидный способ слушать эту книгу дальше. Первые две главы этого раздела были посвящены образу мышления, необходимому, чтобы предсказывать тренды, а также пошаговому методу курирования идей и развития ваших инсайтов, касающихся трендов. Эта глава Начинается с предположения, что вы можете использовать перекрёстное мышление, чтобы найти связи между идеями и применять их для выявления новых возможностей. Теперь пришло время сосредоточиться на том, как принять идеи и воплотить их в жизнь. Но сначала хочу предложить альтернативный метод для прослушивания остальной части главы. Учтём, что перечисленные методы наиболее полезны, когда у вас уже есть идеи, которые вы пытаетесь применить. В этом случае вы можете продолжить прослушивание и ознакомиться с нашими предложениями в том виде, в каком они представлены здесь. Или же можете перейти к части 2, прослушать об одной или нескольких представленных там мегатенденций, а затем вернуться к данному разделу, чтобы изучить модель их применения. Так что если хотите, то можете ознакомиться с мегатенденциями прямо сейчас или оставайтесь здесь и продолжайте слушать. Выбор за вами. Пять советов по использованию инсайтов, касающихся трендов. Независимо от того, решили вы продолжать слушать или перешли к мегатенденциям, добро пожаловать обратно. Давайте теперь рассмотрим, как заставить тенденции работать. Руководство по активизации тренда. Пять советов по использованию трендов. Привлекайте потребителей, вдохновляйте клиентов на большую лояльность и совершайте больше продаж. Поделитесь своей историей. Сделайте ваши маркетинговые и продающие сообщения более релевантными. Развивайте свою стратегию. Не противьтесь разрушению и готовьтесь к будущему. Укрепляйте корпоративную культуру. Совершенствуйте подбор персонала и его вовлечённость. Развивайте карьеру. Создайте свой личный бренд и повысьте его репутацию. Руководство по активизации тренда Совет 1. Привлекайте потребителей. Понимание и использование тенденций для улучшения взаимодействия с клиентами начинается с создания более чёткой картины их поведения. Одним из полезных инструментов является карта пути потребителя диаграмма, иллюстрирующая этапы, через которые проходят типичные клиенты, когда они взаимодействуют с вашим продуктом или услугой. Скачать шаблон карты неочевидного путешествия клиента можно на www.nonobvious.com slash megatrends slash resources. Наличие карты путешествия потребителей поможет вам понять, где и как на этом пути нужно использовать тенденцию, чтобы улучшить опыт клиентов и завоевать их лояльность. Кейс. Стратегическое зрелище. 2019 год. Тенденция. Бренды, отрасли и разработчики всё чаще прибегают к внушительным трюкам, чтобы привлечь внимание и завоевать аудиторию. Пример. Когда Oatly, шведский бренд, специализирующийся на производстве альтернативы традиционному молоку, напитка из шелухи овса, впервые выпустил свою продукцию, у компании была большая проблема со осведомлённостью покупателей. Никто никогда не слышал об овсяном молоке, поэтому производитель изменил дизайн упаковки. Включив провокационные лозунги, такие как "Похоже на молоко, но сделано для людей", для создания бренда компания разместила необычно написанные рекламные объявления в нишевых журналах и провела первый в мире фестиваль кофе без молока. Резкий наскок Oatly даже спровоцировал судебный иск со стороны молочного гиганта, и бренд быстро разместил эту новость в интернете. Подобные трюки привлекли к нему внимание и обеспечили взрывную популярность. Руководство по активизации тренда Совет второй. Поделитесь своей историей. Убедительная история способна вдохновить на поддержку. К сожалению, вместо этого интернет заполнен скучными страницами о нас. Это не то же самое, что история. История о бренде эмоциональна и человечна. Она вдохновляет людей верить в продукт, бренд или рекламное сообщение. Тенденции могут влиять на то, как вы рассказываете свою историю. Каково основное предназначение вашего бренда? Какие изменения в отрасли или в убеждениях потребителей сделали ваше существование более актуальным сегодня? На подобные вопросы способна ответить хорошо рассказанная история. Кейс. Привлекательное несовершенство. 2017 год. Тенденции Поскольку люди стремятся к более личному, человеческому опыту, разработчики брендов сосредотачиваются на использовании индивидуальности, причудливости и преднамеренных несовершенств, чтобы сделать и продукты, и опыт взаимодействия с ними более человеческими, подлинными и желанными. Пример. Бюджетный отель Hans Brinker Вот уже 40 лет с гордостью разочаровывает путешественников и может похвастаться уровнем комфорта, сравнимым с тюремной минимально строгого режима. Это всего лишь одно из многих необычных рекламных объявлений от Амстердамского Ханс Бринкер, отрекомендовавшегося худшим отелем в мире. Бренд даёт подобную рекламу уже более 10 лет, хвастаясь своей ужасностью, что имеет обратный психологический эффект. Люди жаждут остановиться в нём для того, чтобы просто увидеть, насколько он плох на самом деле. Данный бренд пример того, насколько эффективно привлекательная история. Она работает, потому что путешествующие по Европе туристы, которые обычно останавливаются в отеле Hans Brinker, не ищут роскоши. Им нужна крутая история, которой они могли бы поделиться со всеми вокруг. И в отеле Hans Brinker это единственное, на что они могут рассчитывать. Руководство по активизации тренда Совет 3. Развивайте свою стратегию. Использование тенденций облегчит внесение изменений в стратегию вашей компании, будь то развитие бизнес-модели или поиск новых партнёров, которые помогут установить контакт с неожиданной аудиторией. При консультировании руководителей по поводу роли трендов в разработке стратегии, я, как правило, рекомендую им сосредоточиться на пяти ключевых областях. Первое Миссия. Почему вы делаете то, что делаете, и во что верите. Вторая позиционирование. Что делает ваш бренд уникальным в сравнении с продукцией конкурентов. Третья бизнес-модель. Как вы взимаете плату с клиентов и зарабатываете деньги. Четвёртое продукты и услуги. Что вы продаёте своим клиентам. Пятое инновации. Какие новые продукты или услуги вы можете предложить? Кейс. Намеренное снижение. 2019 год. Тенденции. По мере того, как технические продукты становятся всё более сложными, потребители отдают предпочтение простым, дешёвым или более функциональным версиям. Пример. Швейцарский предприниматель Пётр Неби, возможно, единственный генеральный директор фирмы-производителя мобильных телефонов, который считает, что нам не нужен повсеместный интернет. Заметив возросшее желание людей найти сбалансированный подход к использованию технологий, он создал намеренно дурацкий телефон, у которого нет веб-возможностей. Он позволяет только делать телефонные звонки и отправлять текстовые сообщения. Уникальная стратегия его компании по разработке простых, элегантных продуктов, которые выполняют свою работу, не отвлекая внимание и сохраняя время своего владельца. Выделяется на фоне намерений конкурентов помочь нам оставаться на связи 24 на 7. Руководство по активизации тренда, совет четвёртый. Укрепляйте корпоративную культуру. Вопреки тому, что вы, возможно, читали, вам не обязательно обеспечивать сотрудников бесплатной едой, массажем или столами для пинг-понга, чтобы вдохновить отличную корпоративную культуру. Опросы на рабочих местах один за другим показывают, что больше всего люди стремятся установить подлинную человеческую связь со своими коллегами, почувствовать, что их работа важна, и иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. Использование тенденций поможет укрепить корпоративную культуру во всех этих областях. Кейс: Experimedia, 2015 год. Тенденции: бренды Используй социальные эксперименты и реальный жизненный опыт людей для завоевания доверия, демонстрации необычных образцов поведения и создания более реалистичного и убедительного контента. Пример. В первые дни своего существования фирма Запас в основном продавала обувь и предлагала бесплатную доставку с возможностью возврата, чтобы помочь людям освоиться с покупкой обуви онлайн. Чтобы снизить число возвратов, ритейлер организовал собственную студию для записи видео с сотрудниками, ходившими в обуви, которую они продавали. Работники, участвовавшие в создании видео, чувствовали, что их ценят, им доверяют, и в результате внутренняя культура компании укрепилась. Как только эти видео добавили на страницу продукта, клиенты стали гораздо лучше представлять, подойдёт ли им рекламируемая обувь. Вскоре объём возвратов и связанные с ним затраты запас значительно снизились. И всё благодаря корпоративной культуре, позволяющей сотрудникам делиться своим реальным опытом с клиентами. Для начала оцените нынешнюю культуру вашей компании, ответив на следующие вопросы. Знаете ли вы, за что выступает компания и верите ли в её предназначение? Считаете ли вы, что у вас есть инструменты и навыки, необходимые для ежедневного выполнения вашей работы? Чувствуете ли вы, что вам доверяют выполнять работу самостоятельно? Порекомендовали бы вы наш бизнес как место работы вашим друзьям? В целом, нравится ли вам работать с коллегами? Нет неудачного времени для того, чтобы рассмотреть как текущие тенденции, способные сигнализировать о необходимости изменить некоторые аспекты вашей культуры. Однако это может стать срочным приоритетом, если вы собираетесь нанять много новых сотрудников или если несколько работников уволились в течение короткого времени. Тенденции могут повлиять на то, как вы находите и удерживаете лучших людей. Руководство по активизации тренда Совет 5. Развивайте карьеру. Помимо множества способов применения тенденций в вашем бизнесе, Вы можете обнаружить, что они приносят из значительную личную выгоду. В моей собственной жизни использование тенденций оказало глубокое влияние на то, чего я достиг. Лайкономика, тенденция из первого издания этой книги, вдохновила меня на написание книги с тем же названием годом позже. После изучения тенденций издательское партнёрство и драгоценные печатные издания оба впервые опубликованы в 2013 году. Я основал собственную компанию Idea Press Publishing, ставшую издателем этой книги. Наш тренд осознанность как мейнстрим с 2015 года привёл мою команду к разработке новой серии семинаров для нашей консалтинговой группы, а тренд зависимость к инновациям с 2019 года проложил путь программе коучинга руководителей и новой серии тренингов неочевидные инновации. Кейс Жёсткая женственность. 2017 год. Тенденции. Рост числа яростно независимых женщин ведёт к пересмотру женственности и традиционных гендерных ролей. Пример. По мере того, как женщины продолжают подниматься по служебной лестнице в бизнесе и разрушать традиционные гендерные ожидания на работе, организации стали осознавать, что им не хватает ресурсов для поддержки подобных устремлений. Понимая эту тенденцию, Компании создают рабочие группы для решения данного вопроса, которые объединяют женщин и предоставляют им площадку, где можно получить советы о том, как справляться с общими проблемами, а также поощряют создание новых деловых союзов. Тенденции могут помочь вам предвидеть рост отрасли или привести к инсайтам, дающим возможность понять, что ищут клиенты. Это позволит вам своевременно создать новый продукт или рекомендовать услуги. Они также могут помочь спрогнозировать, какие новые навыки вам могут понадобиться в ближайшем будущем, чтобы можно было потратить время на их приобретение прямо сейчас. Вот ещё некоторые способы упорядочить вашу репутацию и продвинуть карьеру, основанные на понимании тенденций. Повышайте доверие к своим идеям, подкрепляя их исследованиями тенденций. Делитесь информацией о тенденциях с начальством или клиентами. Общайтесь лично с кураторами трендов, такими как я, чтобы развивать собственную сеть. Подумайте, как тенденции могли бы подсказать предпочтительную отрасль или компанию для работы. 4 совета по проведению семинара о тенденциях. За последние десятилетия я помог тысячам новаторов привести тенденции в действие в конкретных организациях, используя их для изменения миссии бизнеса, переосмысления взаимодействия с клиентами, адаптации маркетинговой стратегии и трансформации корпоративной культуры. Лучший способ воспринимать потенциальное влияние тенденций как искру, способную разжечь пламя. Одной тенденции недостаточно, но если использовать её в качестве катализатора изменений, она может оказаться очень мощной. Первый шаг в этом направлении часто состоит в том, чтобы собрать нужных людей в организации для совместной сессии, которую мы обычно описываем как семинар. Это помогает сосредоточить внимание сотрудников и предлагает исходную матрицу для инноваций. Если вы готовы провести семинар по тенденциям для своей команды или клиента, Вот четыре ключевых элемента, которые помогут вам добиться успеха. Семинар по тенденциям Совет 1. Подготовьтесь как профессионал. Найдите время, чтобы ознакомиться с проблемами, которые вы пытаетесь решить. Что уже было испробовано, что сработало, а что нет? Какие вопросы необходимо задать, чтобы подтолкнуть группу к реальным изменениям? Каковы некоторые текущие тенденции, которые применимы к данной проблеме или вопросу? Семинар по тенденциям Совет 2. Сначала захват, потом критика. Говорят, в мозговом штурме нет плохих идей. Это неправда. К сожалению, в реальности невозможно отличить хорошие идеи от плохих. Говоря о том, как ваш бизнес способен применить или усилить тенденцию, поощряйте всех участников открыто делиться идеями. Не тратьте время и энергию, пытаясь критиковать их в данный момент. Оставьте это на потом. Семинар по тенденциям Совет 3. Примите установку "да" и. Актёры-импровизаторы успешно взаимодействуют на сцене, следуя потоку и развивая идеи друг друга, говоря "да" и, а затем добавляя собственную реплику. Какой добавочный подход также является одним из отличительных признаков эффективных семинаров. Если у кого-то есть идея, как использовать тренд, соглашайтесь с ней, даже если вы думаете, что она вряд ли сработает. Затем попробуйте добавить к ней что-то ради улучшения. Никогда не знаешь, куда это приведёт. Семинар по тенденциям совет 4. Всегда имейте беспристрастного посредника. Легко предположить, что человек, наиболее близкий к проблеме, которую вы надеетесь решить, является самым подходящим руководителем семинара. Такого никогда не бывает. Лучшие фасилитаторы — люди, умеющие вести дискуссию, направлять беседу в нужное русло и без предвзятости задавать провокационные вопросы. Они также со знанием дела подводят итоги дискуссии, резюмируя любые действия и убеждая, что, потратив своё драгоценное время на участие, каждый участник поймёт, чего именно они достигли, работая в группе, и что последует потом. Особое замечание для небольших команд или индивидуальных предпринимателей. Даже не будучи частью большой команды, вы можете эффективно использовать семинар. Одной из преимуществ проведения семинара, даже если в нём участвуют только два человека, он даёт возможность отвлечься от повседневной рутины и посвятить время разработке стратегии на будущее. Порывая с тенденцией. Теперь, когда мы изучили установки мышления, методы и ключи к воплощению идей в жизнь, есть ещё одна заключительная тема, которую мы должны рассмотреть, прежде чем перейти к исследованию мегатенденций. 1.3. Когда вы приступите к прослушиванию следующего раздела, то возможно при знакомстве с историями, связанными с определённым мегатрендом, сразу же вспомните пример, иллюстрирующий полную противоположность тому, что описывает конкретная тенденция или мегатенденция. Это не изъян процесса, такова человеческая реальность. Тенденции это не математические теории. У них нет единственно верного ответа. Они описывают поведение или сдвиг, которые ускоряются и набирают известность или популярность, но в этом процессе нет непререкаемых норм. Тенденции затрагивают людей, а люди ведут себя неожиданным образом. Правда в том, что всегда будут наблюдаться аномалии, противоречащие тенденциям, часто намеренно Некоторые люди и бренды, видя тенденцию, сразу же склоняются к попыткам сделать нечто противоположное, чтобы просто выделиться среди других. Иными словами, они специально фокусируются на антитренде. В то время, когда я только начал исследование тенденций, подобное явление могло бы подорвать доверие ко мне. Как моя идея может считаться тенденцией, если я вижу, что кто-то делает прямо противоположное? в конце концов я пришёл к выводу, что тенденции это не законы, а наблюдения. Вот аналогия. Если вы посмотрите в окно и увидите, что большинство людей идут под зонтами, то сделаете вывод, что вероятно идёт дождь. Несколько человек могут ходить под дождём без зонта, промокая то ли намеренно, то ли по необходимости, но их поведение не отменяет того факта, что дождь идёт для всех. Курирование тенденций поможет вам воплотить в жизнь неочевидные идеи, а также определить ход мыслей большинства других людей или конкурентов. Возможно, тогда вы из стратегических соображений предпочтёте сделать противоположные. Тенденции не предназначены для слепого следования им. Это книга о том, как мыслить по-новому и использовать разные подходы. С этой точки зрения, безусловно, можно принять и тенденцию, и её подходы. противоположность